Шарлю самозабвенно пересказывал какие-то характерные словечки, описывал подчеркнуто элегантные туалеты герцогини де Монморанси, называя ее бесподобной женщиной, и светские дамы сочли его законченным дураком, ибо они полагали, что герцогиня де Монморанси, скучная бестолочь, а ее платья не имели никакой эстетической ценности, в то время как сами светские дамы Были много умней и бегали то в Сорбонну, то в Палату, если выступал Де Шанель. Де Шанель-Поль, 1856-1922, президент республики с февраля по сентябрь 1920 года. Одним словом, светская публика разуверилась в господине де Шарлю. но не потому, что раскусило его, а потому, что никто никогда не отдавал себе отчет в его редком уме. Считалось, что он довоенный, модный, ибо оценить заслуги менее всего способны те, кто судит по указке моды. Они не только не использовали, но даже не смогли распознать достойных людей из одного поколения, и теперь им следовало осудить их всех огульно. ибо таковы были правила нового поколения, которое тоже в свое время не добьется понимания. Что касается второго обвинения в германофильстве, то склонные к здравым суждениям люди света отклонили его. Зато в лице Морреля такое обвинение обрело неустанного и на редкость жестокого пропагандиста. В газетах и даже в свете Морель удержал за собой место, которое господину де Шарлю с таким трудом удалось для него заполучить, а немного позднее, с которого ему не удалось Морели согнать. И преследовал Барона с ненавистью, тем более несправедливой, что каковы бы ни были его с ним отношения, Морель лучше других знал о его глубокой добросердечности. Господин де Шарлю проявил по отношению к скрипачу такое великодушие, такую чуткость, он продемонстрировал такую неукоснительную готовность сдержать слово, что после того, как скрипач расстался с ним, он вспоминал не о его пороке, тем более что воспринимал этот порок как болезнь, но о человеке самых возвышенных идей, из всех, кого довелось встретить, о человеке необычайной чувствительности. чуть ли не святом. Он и сам не отрицал этого, и уже поссорившись с бароном, искренне говорил родным, «Вы можете доверить ему своего сына. Он повлияет на него только в лучшую сторону. Так что, когда он старался статьями причинить ему боль, он знал, что глумиться не над пороком, а над добродетелью». Незадолго до войны в статейках, предназначенных для тех, кого называют осведомленными, он принялся очернять господина де Шарлю. Одну из них, озаглавленную «Злоключение старухи в преклонные лета баронессы», госпожа Вердурен приобрела в 50 экземплярах, чтобы дарить знакомым, и господин Вердурен, провозглашавший, что и Вольтер бы лучше не написал, читал ее вслух. Во время войны тон статей изменился. Разоблачалась не только извращенность барона, но и его так называемое германское происхождение «Фрау Бош», «Фрау фон Бош» стали привычными прозвищами господина де Шарлю. Один краткий отзыв в стихах был назван как «Танец Бетховена», «Алеманда». Затем последовали две новеллы. дядя из Америки и тетя из Франкфурта, и ют, гранки которых читали в Салоне, которые вызвали радость самого Брешо, восклицавшего лишь бы только великая и могучая дама Анастасия, не выморала нас. Анастасия в 1914-1918 годах так обозначали цензуру. Сами по себе статьи были несколько умней этих глупых заголовков. Их стиль восходил к Берготу, но, может быть, это понимал только я один, и вот почему».